Глава 3 Утром барон развил активную деятельность. Были отправлены гонцы к соседям с посланиями от Джермена, где тот описывал последние новости и наставил на встрече. Дружину барон приказал собрать воедино. До того часть воинов вела разведку на окраинах владений барона. Также велел быть на месте и наемником из отряда «Шарле». Сам «Шарле» временно отсутствовал. Уехали большинство вассалов собирать своих людей. Каждый мог привести человек по пять-шесть, а то и меньше, но барон и этому рад. Жермен решил устроить смотр своих вооруженных сил. Дэн на правах наемника и дворянина сопровождал его. Сабина сидела в комнате, отведенной для ее проживания. Опеку над ней взяла жена барона, так что здесь все было нормально». Старший сын барона, двенадцатилетний парень, всюду ходил с отцом. По местным меркам он уже был почти взрослым. Носил оружие и доспехи, специально сделанные под его рост. Как оценил Дэн, юный баронет, паренек хваткий, ловкий и сообразительный, с повадками опытного воина. Здесь рано взрослеют. Дружина барона была огромна. Насчитывала около ста воинов. Отряд наемников состоял из тридцати человек. Вассалы в общей сложности приведут тоже человек тридцать. Еще Жермен взял в дружину десяток крестьян, самых сильных, владеющих дубиной, топором, цепом. Итого барон мог рассчитывать почти на сто семьдесят, сто восемьдесят воинов. Было больше, но недавние стычки в лесу Трессе здорово убавили численность дружины. Об этом барон мимолетно поведал Дэну. Тот про себя хмыкнул. «Два с лишним десятка воинов, отправленных в небытие, его рук дело Барон осматривал оружие и доспехи, недавно принятых в дружину крестьян. Повертел в руках цеп, пощупал стеганный зипун с нашитыми спереди полосками толстой кожи. Опробовал топор. Тяжеловат для боевого, но удобно сидит в руке. Владелец оружия, плечистый, среднего роста парень, лет двадцати, затаив дыхание, смотрел на хозяина. Нижняя губа подрагивала. «Убивал кого-нибудь?» — им спросил барон парня, возвращая топор. Тот отрицательно замотал головой. Потом вдруг растянул губы в глуповатой усмешке. «Только ножиком, господин, разбойничка одного на дороге!» Барон кивнул и повернулся к стоящему неподалеку Дэну. «Что за доспехи у воинов-легласса?» «Они называют это кирасой!» Словно вспоминая незнакомые слова, сказал Дэн. «Это как панцирь, только металлический. Очень крепкая броня. Шлемы сильно вытянуты вверх». На вооружении палаши такие мечи, длинные, заточенные с одной стороны. Ими хорошо разрубать доспехи. Еще кинжалы, копья, цагры. Владеют оружием очень хорошо. Я слышал, они несколько раз схватывались в лесу с чьими-то войнами. Может, и с вашими. Барон поморщился, но ответил. Я потерял в том проклятом лесу два десятка своих людей. Исчезли бесследно. Стражники говорили, что Реглас потерял несколько человек. А что... «На тебе за доспех!» Вчера барон спрашивать не стал, не до того было. Но сейчас внимательно рассматривал бахтерец и висящий на поясе меч. «Этот доспех я купил на юге, там его называют бахтерец. Надежная броня, хорошо защищает от ударов. На среднем расстоянии может выдержать стрелу. Не очень тяжелый!» Дэна да сёкся, увидев в глазах барона знакомое выражение. «Так смотрят на понравившуюся вещь, когда хотят её получить». Хорошие доспехи в эти века стоили очень дорого, поэтому на поле боя с убитых сдирали все, чтобы использовать самим. Бахтерец на фоне простых, даже усиленных нагрудниками кольчуг барона и его дворян, выглядел роскошно. Но вряд ли Жерман рискнет отнимать его у Дэна силой, хотя, может, он рассчитывает забрать Бахтерец после его смерти. «А что за меч? Покажи». Дэн извлек меч, поднял вверх, резко рубанул воздух. Тонкий свист сопроводил быстрое движение. Клинок сверкнул на солнце, вновь взмыл вверх и замер. «Им удобно фехтовать», — пояснил Дэн. «Пробивная способность выше. Раны наносят тяжелые». И опять барон зависливо смотрел на оружие. «Нет, сейчас не отнимет. Но при случае попробует забрать». «Забрал бы сейчас», — насмешливо подумал Дэн, глядя на барона. «Если бы знал, из какой стали это сделано» и что его оружие пробить бахтерец не сможет, а моя сабля просечет любые здешние доспехи. Он видел, что и дворяне, и десятники, и сын барона с восхищением смотрят на его оружие. С восхищением и завистью. Все, что мужчин интересовало в этом мире, — это оружие, лошади и золото. Женщины идут уже после. Дэн убрал клинок в ножны, глянул на Жермена. Тот задумчиво сказал. — Вижу, на юге делают хорошее оружие. Надо побывать там, когда закончим с Регласом, а? — Ладно, едем к наемникам. Лагерь наемников расположен прямо под стенами замка. Его выстроили в форме круга, по периметру стоят телеги, между ними устроены завалы из сбитых крест-накрест бревен, в центре десяток шатров. Наемники даже здесь, в относительной безопасности, вели себя как в дальнем походе, не забывая об охране. Впрочем, для них любой поход дальний и опасный. В отсутствие Шарле отрядом командовал десятник, здоровый малый, необычайно высокого для этих мест роста. Почти вровень с Дэном, но в плечах шире, руки толще, ладони размером с лопату, изрытое оспинами лицо сохраняло мрачное выражение. Глубоко посаженные глаза смотрели настороженно, недобро. Это был битый-перебитый профи, лет с двенадцати державший оружие в руках. На вид ему тридцать, выходит, почти два десятка лет он живет мечом. Значит, опытен, умел и удачлив. Иной просто бы не дожил до таких лет. Десятник встретил барона и его свита у периметра лагеря. Его люди быстро оттащили в сторону телегу, загораживающий проход, и замерли на месте, приветствуя хозяина. «Раз платит, значит, хозяин». — Рад тебя видеть, Кабрук, — кивнул ему барон. — Как вижу, твои люди готовы. — Мы всегда готовы, господин барон, — пробасил богатырь. — За это нам и платят. — Вы хотите видеть всех? — Да. По сигналу Кабрука наемники собрались у шатров в полукругом Никакого строя, ломаная линия. Они вольные бродяги, выказывать рвение нет надобности. Им платят за бой, а не за парад. Барон осматривал снаряжение воинов с видимым удовольствием. Этих ребят не надо подгонять, заставлять, наказывать за отсутствие прилежания, плохое состояние оружия и доспехов, за неумения. Они живут войной, и никто не хочет покинуть мир раньше срока. Дэн тоже с любопытством смотрел на наемников. Это были настоящие волки, разбойники. Ясно, что парни подрабатывали наемничеством, когда это выгодно, а в другое время грабили на дорогах. Налетали на деревни и небольшие городки. Трех-пяти десятков опытных рубак достаточно, чтобы подавить сопротивление крестьян или горожан. Судя по всему, они не первый год вместе. Странно только, почему их вожак Шарле до сих пор не приглядел подходящий уголок и сам не стал бароном. Для этого у него есть все возможности. Стоят бравые вояки, небрежно выставив вперед или в бок ногу, доспехи на них, как влитые, Оружие будто с рождения в руках, в глазах уверенность и отсутствие сомнений, в ушах звон золота и серебра, на губах ухмылки. За плату сделают все, за большую плату все и еще столько же. Сегодня их нанял Жермен, и они сражаются за него, завтра наймет другой, и они пойдут в бой ради его интересов. Даже против Жермена, барон это знает, потому как и другие дворяне, хочет привязать наемников к себе, а если не выйдет отправить как можно дальше. А еще лучше послать в самое пекло сражение, чтобы сложили голову. Если и не все, то как можно больше. Наемники это знают и готовы идти на смерть, потому и сражаются лучше, чем многие дворяне. Потому и оружие у них, и доспехи лучшие. Не самые дорогие, не украшенные золотом и камнями, но самые функциональные и надежные. Мало по земле бродит таких профессиональных ватак. И народ в них держится недолго, в лучшем случае три-четыре года. А потом кто-то, скопив денег, меняет работу, кто-то ловит за хвост удачу и становится дворянином, а кость остальных белеет по полям лесам и оврагам. Если повезет, их похоронят, но чаще просто оставляют на месте гибели. Дэн смотрел на наемников с пониманием и приязнью. Будучи сам таковым, он уважал братьев по оружию. Им глубоко безразлична политика, сложные социальные вопросы. Они сражаются за конкретную цель, за золото. И оттого во сто крат лучше всех идеалистов, политических фанатиков, псевдопатриотов, романтиков и мечтателей. В бою не подведут, спину прикроют, кусок мяса и бутылка вина разделит а за обиду дадут по морде. Жарман не стал устраивать проверку, как в дружине. Оружие, конскую сбрую, не проверял. Внимание уделил лишь лучникам. В отряде их было десять. Довольно много, если учесть, что во всей дружине барона их едва ли наберется два десятка. Хороший лучник воспитывается десятилетиями. С луком спит, с луком ест, с луком воюет. Это сложное искусство. И не каждый достигает высокого уровня, как и во всяком деле. Тут нужен талант. Попасть сотни шагов в глаз стоящему человеку — уже отличный результат, а бегущему в висок — превосходный. У наемников это могли делать почти все лучники. Рыцари луки не любили, а еще больше арбалеты. Эти механические штуки легко пробивали доспехи на значительном расстоянии, и никакое умение не спасет. У жермена в дружине было всего пять арбалетчиков. Уж больно те дороги. Хотя пользоваться может кто угодно. Навел на цель, нажал на крючок и наблюдай, как враг скребет ногтями по земле в предсмертной агонии. Да еще церковь, будь она неладна, прости, Господи, душу грешную, запрещает арбалеты, мол, дьявольское оружие не пристало благородному христианину им пользоваться.